в партию большевиков. Великий Октябрь отец встретил в вихре событий в Меленках. Был избран в уездный совет и в тяжелейшую голодную зиму 1918 года стал заведующим продовольственной управой. Никогда не изгладится из памяти такой случай. Поздно вечером, усталый и голодный, пришёл отец домой, окинул взглядом всю нашу семью, 10 раз он нас благоаца. Я тяжело опустился на деревянную скамью возле пустого стола. Мама собрала ужин по картофелю, не на каждого, да полепивошки испечённые почти из одной миккины. За окном послышались шаги, потом голоса, озлобленные, грозящие. Обжираются комиссары. Отец молча положил картофелины на стол и поднялся. Мама с тревоги прошуптала: Не ходи, Фёдор, скоронись. Ничего, пусть видят люди. Ерванов в дверь шагнул в тёмные стены. Мы затихли. Кусок лепёшки застрял во рту. "Входите, входите, товарищи", донёсся с улицы голос отца. Свет за отцом в комнату вошло трое мужиков. Они оглядели нас злыми глазами, посмотрели на стол, на наши надкусанные картофелины дошли к выступавшей печке, открыли заслонку, обшарили шесток и ничего не найдя, начали переменаться с ноги на ногу, потом попятились к двери. Ну ладно, прощевай, Камесар. Не обижайся, время такое. Знаю товарищей, знаю. Вы вот что, сказал отец. Приходите завтра в совет заседать будем. Аёк определить надо, да заодно выявить, у кого хлеб припрятан. Приходите. Окончен ужин. Мы устроились спать. За перегородкой мать с отцом тихо переговариваются, и в их голосах их слышится тревога. В округе объявилась банда. Недавно, говорят, был налёт на муром, и там многих коммунистов бандиты порешили. Не ровен час нагрянут и в меленькие. Мать боится, отец утешает. Вооружили ещё один отряд рабочих с ткацкой фабрики, ввели круглосуточное дежурство уже родителей мы засыпаем тревожным сном Бывали и такие вечера Приходит отец с работы с пачкой брошюр и газет садится за стол и начинает чтение новостей О революции, война, разруха, Ленин, партия Вот слова, которые раздаются в нашей квартире Мне многое непонятно, а хочется знать всё, хочется быть взрослым Я сидел рядом с отцом, с его товарищами. Отец отвечает на мои бесконечные вопросы терпеливо, старается объяснять попроще. Тяжело раннее вение. С такой тревожной вестью пришёл как отец домой. За что? За революцию, за народ, за нас, эсэры, будь тя не прокляты. Ещё тревожнее стало в нашем доме. Состояние здоровья тяжело раненого вождя говорили все у. Потом пришли радостные вести. Ильичу лучше, он выздоравливает. Убильков отбили на Волге, Симбирск, идут бои за Самару, революция побеждает. Стало светлее в доме, радостнее на душе. И вдруг обрушилось на нас тяжёлое горе. Мы потеряли царя. Зимой заболел он тифом, слёк и больше не стал. В семье за старшего из мужчин остался я, когда на одиннадцатом году и оборвалось моё детство. Из Мелинок уходили добровольцы на фронты гражданской войны. Собирались они возле здания ревкома, светясь, перетаскивая с места на место деревянные сундучки. Оркестр из двух-трёх медных труб тягуче играл вальс Бель. Не было ещё тогда боевых фронтовых песен в репертуаре Миленковского оркестра, и старинный вальс про русскую берёзку напутствовал солдат революции. Уходит наш штаб, тревожно говорили в толпе о закоченевшей женщине. А кто же нас защитит от бандитов? И вот в ответ на эти опасения жителей гремел уверенный голос председателя ревкома с украшенной кумачом трибуны. Мы провожаем вас, дорогие товарищи, защищать революцию. Смело идите в бой, бейте буржуев, помещиков и прочью контру везде. А мы здесь будем держать революционный порядок.